Перевод Кузмина. Ни одна сова на свете никогда не кричала «Ухи! Уху!». Сипухи пронзительно визжат. Болотные крайне молчаливы, а ушастые выдают протяжное низкое «У-У-У». Звук, более всего напоминающий шекспировское «Ухи! Уху!», производят обыкновенные скауты, причем двое. Самец, известный также как коричневая сова, зовет ухающим ху ху «Ху!» А самка откликается хрипловатым «Кивик!» Что делал Дарвин с мертвыми совами? Ел. Правда, всего однажды. Чарльзом Дарвином двигало не столько научное, сколько гастрономическое любопытство. Еще в Кембридже, где будущий ученый без особого энтузиазма штудировал богословие, Дарвин стал членом клуба «Обжор» или, если хотите, «Гурманов», собиравшегося раз в неделю и активно стремящегося к поеданию животных, которых не включают в обычное ресторанное меню. Его сын Фрэнсис, комментируя письма отца, отмечал, что гурманы, помимо всего прочего, особенно жаловали выпь и ястреба. Однако весь их пыл и усердие разбились о старую коричневую сову, она же не ясыть обыкновенная, которую едоки охарактеризовали как неописуемую. С годами Дарвин существенно поднял свой вес на арене академической и растерял веру в Господа, но при этом ни в коем случае не утратил пристрастие к оригинальным меню. К примеру, во время путешествия на Бигле он ел броненосцев, которые, по его же словам, на вкус и на вид были почти как утка и грызуна цвета шоколада, лучшее из всех видов мяса, что я когда-либо пробовал. По всей видимости, речь шла о золотистом зайце Агути, представители семейства Досипроктиаде, в переводе с греческого «волосатая задница». В Патагонии Дарвин с аппетитом умял плошку с рагу из пумы, кугуара, фелис конколор, и решил, что на вкус блюда сильно напоминает телятину. На самом деле, поначалу он действительно думал, что ест телятину. Позднее, в 1833-м, обшарив всю Патагонию в поисках редкого вида «нанду», Дарвин вдруг сообразил, что уже ел одного такого на рождественский ужин, когда корабль стоял на причале неподалеку от бухты Порт-Дизайр. Пуэрто-де-Сеадо, Аргентина. Бухта была открыта английским мореплавателем и авантюристом Томасом Кевендишем в 1560-1592 во время кругосветного плавания в 1586-1588 годах. Кроме нее был открыт также остров святой Елены. Птицу пострелил Конрад Мартенс, корабельный художник. Дарвин решил, что это был один из обыкновенных нанду или страусов, как он попросту их называл, и понял свою ошибку лишь тогда, когда на тарелках почти ничего не осталось. Все было приготовлено и съедено раньше, чем я успела помниться. К счастью, голову, шею, ноги, крылья, большинство крупных перьев и большую часть кожи удалось сохранить. Дарвин срочно отправил остатки в лондонское зоологическое общество. И Реа Дарвини Дарвинов Нанду, получил имя великого ученого. На Галапагосских островах Дарвин питался игуанами, Конолопус, Суп Кристатус, а на острове Джеймса с восторгом закинул в себя несколько порций слоновой черепахи. Еще не осознавая важности черепах для своей будущей теории эволюции, ученый велел загрузить на Бигль 48 особей. Всю дорогу домой Дарвинса товарищи с наслаждением уминали добычу,